как «Слава! Яркая заплата на ветхом рубище!» и так далее. На следующий день их догнала французское пассажирское круизное судно. «I go to Haifa! I go to Haifa!» кричали им сотни-полторы пассажиров, облепив борт, со стороны которого параллельным курсом шел опричник. «I go to Haifa! I go to Haifa!» Чтобы уравнять скорость, судно застопорило свои механизмы и по всем международным правилам морской вежливости даже приспустило флаг в знак приветствия Арона и Василия. Вася тоже быстренько опустил зеленый платок маленькой стамбульской проститутки до середины древка от швабры, верно служившего опричнику флагштоком. С французского судна грянули аплодисменты. «Нужна ли вам какая-нибудь помощь? Продукты? Деньги?» крикнули им по-английски с мостика в мощный мегафон. «Ноу! No, Ноу!» no, благодарно отмахивались Василий и Арон. Арон бойко вопил в рупор, свернутый из старой отработанной карты. «I'm very glad to see you!» I'm very glad to see you. Thank you very much. Thank you very much. Не хотите ли подняться к нам на борт, принять ванну и пообедать с капитаном? Спросили с мостика. Thank you. Thank you very much. I'm sorry. Sorry, говорю. Времени нет, отвечал Арон в рупор, разводил руки в стороны и показывал на часы. Дескать, нет ни одной свободной минутки. С яхты было хорошо видно, как пассажиры вдруг засуетились, стали что-то запихивать в большой пластиковый мешок и привязывать к нему веревку. При этом пассажиры хохотали и что-то кричали в разнобой по-французски. «Чего это они, Арон?» – спросил Василий. «А кто их знает? Ни по-нашему вопят, ни по-английски, ни черта не разберешь». Тем временем пассажиры перекинули мешок за борт и стали осторожно опускать его в опричник. Арон и Василий приняли пластиковый мешок и, как только пассажиры убедились в том, что теперь мешку не грозит опасность, они тут же сбросили на яхту веревку. «Тоже пригодится», — пробормотал хозяйственный Арон и аккуратно свернул веревку в маленькую бухточку. Затем... Судно гуднуло на прощание так, что Арон и Василий чуть не попадали от испуга, заработали во всю машины и лайнер, постепенно набирая скорость, двинулся вперед. Пассажиры фотографировали опричник, снимали его видеокамерами и пели «Алонс Афан де ла Патри». Когда французское пассажирское судно стало совсем-совсем маленьким, Василий сказал Арону «Посмотри, чего в мешке-то? Мне его никак не развязать!» И стыдливо пояснил. Рука совсем опухла. «Я тебе на ночь компресс сделаю», — пообещал ему Арон, и сам взялся развязывать пластиковый мешок. Первое, что он оттуда вынул, была бутылка кавуазье. «Годится», — сказал Василий, — «а то мы по этому делу на исходе». «Чего там дальше?» Арон удивленно посмотрел в мешок, и вытащил целую кипу газет и журналов, полистал их, вгляделся и всплеснул руками. «Батюшки светы! Ну дают капиталисты!» Греческие и французские, турецкие и испанские, английские и немецкие, американские и шведские, итальянские и израильские газеты и журналы пестрели уже известными и еще невиденными фотографиями опричника и его владельцев Василия Рабиновича и Арона Иванова. Все статьи о них, независимо от языка, на котором была выпущена газета или издан журнал, назывались по-английски «I go to Haifa».